Глава восьмая. Я ехала в карете вместе с кузинами. Мы куда-то очень спешили. Кучер гнал лошадей по ночному Лисецку. Карета подпрыгивала на разбитой мостовой но рессоры, мягкая обивка и магия делали путешествие вполне комфортным. Удобно устроившись на обитых бархатом диванчиках, мы сплетничали о парнях, которые нравились, естественно. Кузины грезили о телинских принцах, княжичах из соседних стран, а я рассказывала о черноглазом драконе из Рассветной империи, с которым недавно познакомилась. Но мне не верили. Откуда внучатая племянница Норлесского князя могла знать сына верховного мага Чонрея? Да и драконы. Все знают, что чушь всё это. Не существует их. Это выдумка и сказка для малых детей. Тут карета дёрнулась, и я задела плечом о стенку. «Прости». Раздался голос над ухом. Сон разлетелся на множество осколков, и я открыла глаза. Удерживая меня на руках, Вейн легко бежал по коридору. Вокруг было тихо и темно. Хотя нет, судя по увиденному, мельком за окном на улице уже светало. Я что, все проспала? У меня ноги есть, отпусти. Негромко пытаясь скрыть неловкость за грубостью, потребовала я. Не сказав ни слова, парень поставил меня на пол и быстрым шагом направился дальше. Мне ничего не осталось, как последовать за ним. Выяснять отношения и расспрашивать, что случилось посреди коридора, когда за нами идет охота, не лучшая идея. Теперь я чувствовала неловкость не только за свой затянувшийся сон, но и за сказанные слова, хотя толком еще не проснулась. И вообще все казалось таким нереальным – Мрачный пустой коридор, высокий широкоплечий парень впереди меня. Я выдохнула маленькое облачко пара. Кажется, в школе стало еще холоднее. Нет, не сон. Это жуткая действительность, которая окружает меня в последние дни. Вейн зашел в одну из аудиторий старшекурсников, подождал меня и тихо закрыл дверь. Затем отправился в дальний конец класса и уселся за парту. Нас опять нашли. Я не спрашивала, но дракон все же посчитал нужным ответить. «Да, в этот раз мы никак себя не выдали. Так что, думаю, случайность. Обыскивают всю школу». Кивнула. «У ребят нет другого выхода, кроме как искать нас. Ну или тянуть время, ждать помощи». «Только они не знают, что мы эту помощь позвали. Не хотела бы я сейчас оказаться на месте Наэль или Юны». Когда в крови смертоносный яд, а ты в полной власти безжалостного убийца, у которого еще и опасные подельники имеются. Ладно, Лана, с ней можно справиться. Но Хван Рик после рассказа про драконов откровенно пугал. Удивительно, но Вейна при этом я совершенно не боялась, несмотря на все его особенности и странности. Почему не разбудил? Спросила я, присаживаясь на соседнюю парту. Обняла себя руками. В аудитории было зябко. «Не до того было», – пожал плечами он. «И потом...» «И потом...» – вскинула я бровь. «Ты крепко спала». Дракон поднял на меня взгляд и мимолетно улыбнулся. Смутившись, я отвернулась, беззвучно прошептав про себя ругательство. Про особенности своего слуха Вэйн ничего не говорил, но подстраховаться не мешало. С этим парнем вообще нужно держать ухо востро. Хотя то, что я крепко спала, показывало степень моего доверия к нему и степень усталости. Вейну тоже не мешало бы отдохнуть. Каким бы двужильным ни был дракон, у его сил есть пределы. В любой другой ситуации можно было бы расставить сигналки и ловушки, подремать хотя бы полчаса. Но Вейну все время приходится быть на чеку, чтобы открыть портал. «Мы должны сломать артефакт», — вскочила я, озаренная внезапной идеей. «Ну, или отобрать». «Какой?» — Вейн даже не пошевелился. «Что ты имеешь в виду?» Артефакт, который отслеживает магию. Медленно, чуть ли не по слогам, произнесла я. Парень вздохнул. Их слишком много. Нам не справиться. Подожди. Вскинула руку я. Сначала выслушай. Поначалу артефактом пользовался только Таян. По колебаниям энергетических потоков он вычислял наше местонахождение и отправлял ребят. При том время, за которое нас находили с каждым разом, становилось все короче. Добавил Вейн. Таян смог его откалибровать. Да, но потом мы снова прыгали в телепорт, а Рику и остальным приходилось возвращаться за указаниями к профессору. Когда я убегала от Рика в прошлый раз, то видела у него в руках свиток, похожий на карту. Думаю, это и есть тот самый отслеживающий магию артефакт. Таян отдал его ребятам. Дракон прищурился. То есть ты предлагаешь устроить ловушку и отобрать свиток? Я кивнула рискованно задумчиво протянул он через сколько времени после использования магии они сейчас нас находят примерно через три минуты ребята тоже устали вряд ли этой ночью им удалось поспать или хотя бы полчаса отдохнуть а еще они привыкли что мы убегаем так что не ждут нападения в прошлый раз тебе не удалось застать рика врасплох это верно я поморщилась и отвела взгляд «К тому же не факт, что артефакт будет у них при себе», — продолжил Вейн, поднимаясь из-за парта. «Но ты права, попробовать стоит». В теории все выглядело довольно просто. Обездвижить или оглушить противников, забрать свиток и уйти порталом. Ловушку мы решили устроить в этой же аудитории. Она была достаточно просторной, а значит, оставляла пространство для маневра. Несколько окон и две двери». Одна в коридор, вторая была запечатана и вела в кабинет учителя. Сложность заключалась в том, что мы не знали, откроет ли РИК портал сразу в аудиторию или в коридор поблизости, сколько будет ребят, отправится ли с ними Таян. Хотя последнее вряд ли, похоже, профессору нравилось наблюдать за охотой со стороны. Мы обсудили детали и сплели заготовки энергетических конструкций. Расчет был на внезапность и с действий. Осталось дело за малым. «Активировать какое-то плетение и тем самым выдать себя». «Можно зажечь светличка, предложила я. Солнце уже взошло так, что в классе было достаточно светло. Но что может быть проще и безобиднее, чем магический огонек? Их даже малые дети создавать умеют. Сильные энергетические колебания могут насторожить противников. Ведь в последнее время мы использовали магию только когда убегали. А вот слабые будут выглядеть естественно, как досадная ошибка, допущенная по привычке. «У меня есть идея получше», – тихо сказал Вейн. Он осторожно прикоснулся кончиками пальцев к моей щеке. Я почувствовала еле заметные колебания нитей сила, а потом кожа защипала. Меня овеяло теплом. Надо же, я и забыла про эту царапину. Встретилась взглядом с парнем и улыбнулась. Тот молча смотрел на меня и руку от щеки убирать не спешил. Я таяла и тонула в чёрных, чуть раскосых глазах. И казалось, вот-вот Вейн меня поцелует. Или это я? Дверь с грохотом распахнулась, и Вейн тут же активировал плетение. Семь парней и одна девушка с разбегу словно угодили в студень. Воздух вокруг них будто стал густым и вязким. Он замедлял движение и поглощал звуки. Но все это я оценила за доли мгновений, пока неслась к студентам. Подбегая, прыгнула вперед и, упав на спину, заскользила к цели. Область заклинания Вейна располагалась в метре над полом. На скорости врезалась в Рика, заставив того пошатнуться, затем ударила под колени, дернула вниз. Плетение, которое поймало охотников в липкие сети, не дало дракону из рода Хван упасть. Во всяком случае, сделать это быстро – Его пятки оторвались от пола, колени подогнулись, и он медленно начал клониться назад, трепыхаясь, как муха в сиропе. В руке Рик сжимал свиток. «Давай!» — крикнула я. Плетение, которое сдерживало ребят, растаяло, и хван, Рик как подкошенный рухнул на пол. Но прежде чем его, голова коснулась пола, я выхватила из ослабевшей руки артефакт. Рядом попадали остальные соученики. Вейн просто и грубо ударил по замешкавшимся противникам силовой волной, сшибая с ног. А я с низкого старта метнулась к своему дракону, рядом с которым начала закручиваться паутина нити телепорта. Добежать не успела. В меня угодил огненный шар. растекся по активировавшемуся щиту. Следующий сгусток пламени полетел в Вейна, потом ещё один, и ещё. Его щит мерцал, но держался... Только зарождающаяся воронка телепорта схлопнулась. Я замерла в десяти шагах от своего дракона. Ближе подойти не могла. Наши щиты резонировали друг с другом. Надо было сплести их так, чтобы они воспринимали друг друга как одно целое. Но заранее мы это сделать не догадались, и сейчас не было времени. «Поставься, бейте!» – услышала я чей-то голос, кажется, Янгука. В мою защитную сферу врезалось огненное копье, затем ударила молния. С потолка посыпались куски штукатурки. Всю энергию, что оставалось в источнике, я влила в щит. Долго мне не продержаться, даже с учетом особенностей источника. Я не дракон. Мелькнула мысль, что, пожалуй, это все. Конец. «Стася!» – крикнул Вейн. Встретилась с ним взглядом и кивнула. «Пришло время доказать, что я действительно ему доверяю. Да и какая разница, сгорю заживо сейчас или на несколько мгновений позже?» Распустив щит, я со всех ног бросилась к Вейну. Спину ударила силовой волной, окатило жаром пламени. Последние метры я пролетела. Меня поймал дракон и тут же задвинул себе за спину. Я вздохнула и тут же закашлялась. По аудитории танцевало пламя. Из-за клубов дыма ничего толком не было видно. Дышалась с трудом. А ведь щит Вейны не подпускал к нам огонь и, кажется, очищал воздух. Вернее, делал его пригодным для дыхания. «Откройте окна!» – донесся хриплый голос Наэль. Кто-то надсадно закашлялся. «Тьма, вот ведь идиоты. Надо же додуматься в замкнутом помещении бить огнем». «Телепорт?» – спросила я. «Не смогу. Для этого придется ослабить щит». На нас продолжали сыпаться удары. Но теперь реже, а некоторые вовсе уходили мимо. Противники плохо видели из-за дыма, да и огонь доставлял им проблем – Сколько пройдет времени, прежде чем на шум пожалует Таян? Раздался звон разбитого стекла. В класс ворвался свежий морозный ветер, выгнал дымные клубы, но заставил огонь разгореться пуще прежнего. Он жадно пожирал мебель и доски пола, карабкался на стены, цеплялся за потолок. В нескольких шагах позади нас зиял пустой, объятый пламенем дверной проем. «Вейн, уходим!» Я потянула его за рукав. Мы влетели в учительский кабинет. Здесь тоже все горело, но другая дверь была еще цела. Я вынесла ее силовой волной, и мы вырвались в задымленный коридор. Позади послышался жуткий грохот. Кажется, рухнула часть перекрытия. Сердце кольнуло страхом, я сбилась шага и обернулась. А если ребят завалило? Если им нужна помощь? Они ведь не враги мне. Сия. Потянул меня за собой Вейн. Встряхнула головой, отгоняя порыв слабости. Они не враги, но сейчас и не друзья. Даже если кому-то нужна помощь, остальные нас не отпустят. Время разговоров прошло, мы его упустили. Казалось бы, секундное промедление, но стоило оно нам дорого. В коридор выскочили несколько учеников. «Зажмурься», — приказал Вейн. По закрытым глазам ударила яркая вспышка. «Бежим». Мы бросились прочь от обезумевшей толпы, от испуганных студентов, которые были готовы убить нас, лишь бы спастись самим. Вслед нам полетела ловчая сеть. Хаотичное переплетение энергетических нитей. Заклинание, способное не только парализовать, но и отрезать от источника силы. На бегу швырнула в преследователей последнее заготовленное плетение, и коридор перегородила ледяная стена. Мой спутник тут же остановился. Его пальцы запорхали, сплетая кружево телепорта. «Успеет?» Тяжело дыша, я не отводила взгляда от защитного полога. Тот сотрясался от ударов, окрашиваясь причудливыми всполохами. Надолго это дракона не задержит. Очередное заклинание заставило содрогнуться замок, а ледяную стену пронзила ветвистая трещина. «Еще чуть-чуть, и преграда осыплется снежным крошевом. Сил убегать больше не было». А еще одну схватку нам не выдержать. Противников слишком много, слишком они сильны. Одна надежда, что он все-таки успеет. Мерцая призрачным светом, передо мной начала закручиваться воронка. Облегченно выдохнула. Зря сомневалась. Не говоря ни слова, беглец схватил меня за руку, и мы прыгнули в телепорт. Я услышала, как за спиной разлетелась вдребезги ледяная стена, и преследователи разразились ругательствами. Но было поздно, нам опять удалось улизнуть. Из телепорта мы вывалились в библиотеке. «Ты как?» – спросил он. Я потерла ушибленные локти и устала улыбнулась. «Жить буду, наверное». Полгода назад я и помыслить не могла, что моя жизнь перевернется подобным образом. И меньше всего думала, что ради человека, который сидел рядом на каменном полу, буду готова рискнуть всем. Только кончик косы подпалила добавила я, выразительно помахав в воздухе, растрепанной косой. Артефакт. По голосу чувствовалось, что парень тоже улыбался. Я хотела рассмотреть добычу, но дракон меня остановил. Позже. Надо спрятаться и подождать. Кивнула. Вейн прав. Вдруг у Таяны есть еще один артефакт, отслеживающий магию. Или мы ошиблись по поводу этого свитка. Четверть часа мы напряженно вслушивались и всматривались в темноту. Но в библиотеке было все так же тихо и спокойно. Устав ждать, я щелкнула пальцами и зажгла небольшого светлячка. Вейн помочился и на мгновение прикрыл глаза. «Прости», – прошептала я. «Давай посмотрим». Я подошла к столу, который стоял между книжными стеллажами и принялась разматывать свиток. Это действительно оказалась карта. Довольно схематичная, но на ней были отображены все помещения огромного замка. «Вэйн, смотри!» Я указала на несколько искорок. «Тот класс!» – кивнул парень. «Надеюсь, огонь потушат». Вряд ли пожар входит в планы Таяна. Мы внимательно исследовали карту. Искорки нашлись еще в кабинете Таяна и на втором подвальном уровне библиотеки. Притом искорка на месте открытия телепорта уже потухла а другая продолжала гореть, потому что горел светлячок. Когда я активировала плетение, которое удерживало тепло в теле, загорелась еще одна искорка. Дурацкая карта. Беззлобно прошипела я. Мне больше не было холодно, не приходилось напрягать глаза, пытаясь высмотреть что-то в кромешной тьме. Я вновь могла пользоваться магией. Это ли несчастье? Попить бы еще и поесть. «Теперь соученикам придется отказаться от использования магии, если они хотят подобраться к нам незамеченными», заметил Шивейн. «Или-то Яну включить свет и тепло. А мы можем пользоваться сигналками», поднял на меня взгляд дракон. На его усталом лице расцвела слабая улыбка. «И расставлять ловушки?» улыбнулась в ответ я. «Предлагаю, пока тушат пожар, раздобыть еду». Немудрствуя лукаво, мы отправились на кухню. После вчерашнего ужина здесь некому было убраться. Часть блюд испортилась, но в холодильном шкафу мы нашли несколько горшочков с запеченным мясом, а в кухонной кладовой – фрукты, кувшины с родниковой водой, сыр, копченый окорок и немного черствый, но вполне пригодный в пищу хлеб. Все находки были отправлены в пространственный карман Вейна. Мы могли выбрать более комфортное место для укрытия, но решили, что после нашего набега на кухню первым делом будут проверять студенческое общежитие, гостевые комнаты и покои учителей. А потому вернулись в библиотеку, рассудив, что в запутанные и мрачные книжные лабиринты преследователи сунутся нескоро. И пока есть время, расставили сигнальные маячки и подготовили несколько неприятных сюрпризов для охотников». «Рик дал нам уйти», — сказал Вейн, когда мы ужинали. Удобные стулья, мягкий свет, на столе ароматное мясо в горшочках, фрукты и горячий чай, и никого вокруг. Атмосферу можно было бы назвать романтичной, если забыть о том, что происходило в школе. «Думаешь?» — усомнилась я. «Не похоже, что нас специально отпустили». Одно дело следовать приказу, и совсем другое — Сделать все возможное и невозможное, чтобы нас поймать. Рик первый ударил огнем, спровоцировал пожар. Это позволило нам сбежать. В словах Вейна был смысл. Не знаю, что за магию использовал ты Ян, как он подчинил к себе хван Рика, но, похоже, какие-то лазейки в том плетении были. Ты прав. Если бы ребята действовали иначе, у них было бы больше шансов. Они могли бы схватить меня. И я бы тебя не оставил. На душе стало теплом и тревожно одновременно. «А другие ребята?» Перевела тему в более безопасное русло «Я». «Считаешь, они?» «Не знаю, соученики слишком напуганы». «Рик тоже?» «Нет, он в ярости», — покачал головой Вейн. «Его гордость задета. Я знаю его. Он не может себе позволить бояться кого-то, только презирать и ненавидеть. Его так растили». «Его так растили», – эхом пробормотала я. «Страх и любовь часто идут рядом, ведь мы боимся за близких нам людей, боимся потерять любовь. А Рик, похоже, не умел ни бояться, ни любить. Если бы он иначе относился к клане, то, возможно, не оказался бы в западне. Неизвестно, что страшнее для такого гордого и высокомерного человека. Предательство и измены невесты. Оказаться в ментальном рабстве или то что о его унижении все узнали. Хорошо, что он не в курсе, что мы были свидетелями той сцены. «Наши семьи враждуют», — сказал Вейн. «Не открыто, нет. Это такая старая история, что уходит в глубину веков». Но до сих пор род Хван и род Ши — политические противники. Раньше Рик ни за что не стал бы помогать мне. Да и тебе тоже вряд ли. «Но сейчас у нас общий враг», — закончила я. «Хотя это не значит, что мы стали союзниками. Не значит, что он сможет или захочет помочь в следующий раз». Дракон кивнул, а потом вдруг сказал. «Юны не было». В последней стычке помимо меня участвовала только одна девушка, Наэль. Отсутствие Ланы не удивляло. Та могла решить составить компанию профессору, а вот исчезновение бедной первокурсницы настораживало. Я тоже заметила. Вздохнула. «Надеюсь, с ней ничего не случилось». «Она самая слабая», – промолвил Вейн. «Остальное не было нужды говорить, и так понятно. Если Таяну вновь понадобилась жертва для демонстрации серьезности своих намерений, то выбор, скорее всего, пал на Юну. Несмотря на действие заклинания, я зябко поежилась. Не хотелось, чтобы кто-то еще умер на этом проклятом острове. Ну, кроме профессора, естественно. По Лане я тоже слезы лить не стану. Она выбрала свой путь» а может, зря себя накручиваю. Юна отлично умеет приспосабливаться. Возможно, она осталась прислуживать Таяну и Лане. Все равно в драке от нее пользы мало. Что взять с девицы, которая проучилась только один семестр, а в школе осталась, благодаря тому, что за нее заплатили? Сама не заметила, как пальцем начала выводить узоры на столешнице. Голод утолен, жажда тоже. Вновь накатили усталость и апатия. «Слишком много всего произошло за последние дни. Слишком больно, тяжело, страшно. И пусть мы выиграли последний бой, но другие нет. И неизвестно, что будет завтра, через час, даже через пять минут. Быстрее бы пробили этот защитный купол», – прошептала я. «Вряд ли это произойдет в ближайшие сутки», – раздался тихий голос Вейна. «Праздничный вечер нам придется провести здесь». «Почему?» – подняла голову и удивленно посмотрела на дракона. Тот сидел напротив за столом. В изменчивом магическом свете черты его лица казались более резкими, чем обычно. Хотя, вероятно, тоже усталость виновата. Поспать бы ему. Я долго думал, почему профессор решил действовать именно сейчас. Даже если все это месть мне и отцу, то должна быть еще причина. Я ведь уже полтора года учусь в школе. Нири Лиде его раскрыла, вот и, пожала плечами я. Нет, дело не только в этом. Знаешь другую причину? Догадываюсь. Я тебе рассказывал, что старший сын дракона в одиннадцать лет проходит инициацию. Парень встретился со мной взглядом. Кивнула, хотя это и не было вопросом. Драконий родов всего шесть, продолжил Вейн. Так что в столетии проходит лишь несколько ритуалов принятия сущности, а то и меньше. Я совсем забыл, что в нашем с Риком поколении есть третий. Молодой пока еще, не дракон. Тэймин из рода Тан. Ему осенью исполнилось 11 лет. И в полночь перед первым рассветом должна пройти его инициация. Кажется, я начала понимать. И на ритуале инициации должны присутствовать все драконы? Это традиция, что тоже уходит корнями во тьму веков. Чон Рейдс позволил себе скупую улыбку. Торжественное мероприятие, на котором собираются лишь драконы. Оно напоминает нам, кто мы, откуда, как отличаемся от остальных людей. Почему-то, думается, вряд ли его проводят в Хансане. Вейн согласно прикрыл глаза – После войны драконов мои предки 200 лет жили на уединенном острове, затерянном в бескрайнем океане. Я читала об этом, когда делала доклад про драконов, хотя где находится остров, не знала. Это священное для нас место. Его точное местоположение – тайна. Именно там проходит принятие сущности. Бескрайний океан не зря называют так. Он действительно огромный. С севера омывает Чон Рэй, а с востока родной Телорезский материк. Но я не слышала, что там есть остров. Считается, что этот океан крайне опасен, непредсказуемые течения и частые шторма, и суши в тех водах нет. И когда все собираются на острове, в полночь перед праздником, за три дня до, к ритуалу надо провести некоторые приготовления, да и вообще, так принято. Значит, столицу и в целом империю «Драконы уже покинули», – задумчиво проговорила я. «Император тоже?» «Вероятно». «Это должно держаться в секрете». «Правильно понимаешь», – кивнул Вейн. «У Чонрея есть враги, у драконов тоже». «Не всем нравится сложившаяся расстановка сил. Поэтому драконы скрывают своих детей до инициации и первые годы после». По сути, миру становится известно о них лишь тогда, когда они идут в школу. «А школа – самое безопасное и защищенное место в Рассветной империи», – грустно усмехнулась я. Так считалось на протяжении тысячи лет. Даже если на Священный остров отправились не все драконы, для того, чтобы пробить защиту школы, их нужна как минимум дюжина и кто-то из императорской семьи. «Всего же этих носителей инфернальных сущностей в чон Рэе, насколько я помнила, семнадцать. Связаться с этими драконами можно?» «Не знаю», — отвел взгляд Вейн. «На острове я был лишь раз, когда сам проходил инициацию. То есть мы не знаем, смог ли Тин Ши Ён сообщить драконам о том, что происходит в школе. А даже если и смог, мгновенно пробить купол у них не получится». «Так сколько все же потребуется времени?» — спросила я. «Все называют разные сроки. Ты, Ян и Рик пугали, что на это уйдут недели». «Никто не может сказать точно, потому что раньше не было нужды делать брешь в защите острова. Все знают лишь то, что драконы способны это сделать. Возможно, понадобится пара дней или неделя, но...» Вейн запнулся и замолчал. «Но...» — подтолкнула я его. Несколько мгновений он раздумывал над чем-то, а потом кивнул, словно принял решение и продолжил. «В полночь перед первым рассветом наши силы начинают расти и доходят до пика в первый час после. Интуиция подсказывала, что эта информация была не для широкого круга и являлась драконьей тайной. Значит, скорее всего, помощь прибудет около полуночи? Надеюсь на это». Хотел бы, конечно, чтобы купол пробили раньше, но лучше на подобное не рассчитывать. «А почему все это происходит именно перед первым рассветом?» Я подалась вперед. «Граница между мирами истончается. Проще призвать сущности из междумирья. Понятно теперь, почему и ночь перед праздником, и сам рассвет имели для Чонрейцев такое значение. Я подскочила на стуле. Меня пронзило острое, как кинжал, подозрение». «То есть завтра в полночь? И длиться этот период будет около часа?» «Да». «Вейн, а не может ли быть, что Таян тоже хочет призвать эти сущности? В нем ведь есть кровь драконов». «Нет», — отрывисто произнес парень, — «это невозможно». «Но он не сможет открыть портал в Междумирье. А ты или Рик? У нас нет таких знаний». Я же говорил, что мы учимся драконьей магии после окончания школы. Но ты ведь можешь создавать телепорты. И Рик тоже. Это совсем другое. Одно дело создать окно в реальности, чтобы мгновенно перенестись на несколько сотен метров. И совсем другое, если расстояние будет составлять десятки километров. Не говоря уже про сотни и тысячи. А пробить брешь в ткани мироздания и вовсе. Вейн замолчал, и я тоже. «Невозможно», — продолжала бить Набатом в моей голове. «Сломать портал и отрезать школу от всего остального мира было невозможно. Оказаться на острове человеку со злым умыслом тоже. Как и подчинить своей воле, сделать рабом высокомерного дракона из рода Хван. Тебе надо отдохнуть», — вырвал меня из размышлений голос Вейна. «Я спала ночью, пусть немного». Скинула руку, останавливая возражение, готовые сорваться с языка парня. «Но точно больше, чем ты. А вот тебе отдых просто необходим. Если вовремя не смогу построить телепорт...» «Подходы к этому месту мы опутали сетью сигналок», – перебила я. «А потом пара минут у нас будет. Я успею тебя разбудить. И потом ты сам сказал, помощи не стоит ждать до праздника». Так что скрываться от Таяна придется еще полтора дня, как минимум. Ты права, вздохнул он. Надо хотя бы час поспать. Вейн сдвинул несколько стульев, вытянулся на них и мгновенно заснул. Как же все-таки он вымотался. Держался, видимо, из последних сил, на чистом упрямстве. Я неспешно прошлась по библиотеке, помахала немного руками, разгоняя кровь. Мне надо быть собранной и бодрой. Как бы не хотелось тоже провалиться в сон. Затем присела на корточки рядом с Вейном, близко-близко. Принялась разглядывать его, словно пыталась запечатлеть облик. Парень казался таким умиротворённым и невероятно чужеземно красивым. Тонкие черты лица, те самые, которые принято называть породистыми. Высокий лоб, узкий нос, резко обозначенные скулы, брови чуть в разлет, Кожа бледная, практически белая. Притом не от усталости, она в принципе у него такая. В очередной раз подумала, что я пропала. Этот странный и нелюдимый Чон Рейдс надолго поселился в моем сердце. Возможно, даже навсегда. Поймав себя на желание прикоснуться к его губам, мысленно выругалась и отвернулась. Уселась прямо на пол. Ничего, не замерзну. Магия мне в помощь. Да и не стоит сейчас отходить от Вейна, ведь гости могут пожаловать в любой момент». Перед собой я положила карту. Особо надеяться на нее не стоило. Теперь уже нашим преследователям стоило воздержаться от применения магии, если они хотели подобраться к нам незамеченными. Впрочем, в уме некоторых из ребят я сомневалась. От ошибки тоже никто не застрахован. Случайный или намеренной. Оставалось надеяться, что соученики понимали, что с поимкой Вейны ничего не закончится. Наоборот, Они перестанут быть нужны профессору Таяну. Сигнальные маячки и ловушки, которые мы установили на карте, тоже не отображались. Вернее, они были видны лишь первые пять минут после активации, что логично. Если бы все действующие в школе артефакты и плетения показывались на карте, то магических искр на ней стало бы больше, чем звезд в ночном небе. Вот только на месте нашего укрытия продолжала гореть искорка. Что это? Сначала мы с Вейном подумали, что эта карта видела саму себя, как бы странно это ни звучало. Но если другие действующие артефакты, которых в замке во множестве, никак не отображаются, то это сомнительно. Тогда, может, пространственный карман Вейна или мой светлячок? Или плетение, которое не дает мне замерзнуть? Нет, после активации последнего прошла уже пара часов». Оно на время перестроило некоторые процессы в организме и не требовало подпитки энергии. Точно, энергия. Я перевела взгляд на небольшой светящийся шарик, что завис у меня над правым плечом. К нему из источника тянулся тоненький, практически неощутимый ручеек энергии. А если... Я расширила поток, заставив шарик разгореться ярче, а потом его перекрыла. И принялась ждать. Время шло. Свет стал тусклее, но искорка через пять минут на карте погасла, а шарик продолжал гореть. Когда же я вновь запустила ручеёк энергии, искорка тут же вспыхнула. Ясно. Значит, карта показывает не только активацию плетений и артефактов, но и подпитку их энергии, как периодическую, так и постоянную. Или, скажем иначе, обращение к внутреннему источнику. Если бы мы знали принцип работы артефакта раньше, то могли бы пользоваться отдельными видами заклинаний. Например, сразу после телепортации активировать плетение, удерживающее тепло в теле. И только потом убегать. Даже светлячка могли создать. Есть немало вариаций этого заклинания. Например, можно напитать световой шар энергией на определенный период времени. И постоянная подпитка не понадобится. Но подобное плетение гораздо сложнее стандартного. Ведь нужно рассчитать время и яркость горения. Опять же, энергия на него уходит больше. Интересно, а если маг решит зачерпнуть силу из внешнего хранилища, карта это покажет? С одной стороны, должна. Ведь одаренному все равно придется пропустить через себя энергию. Не зря же людям, лишенным дара, внешние накопители бесполезны. А с другой – не факт. И у меня нет подобного артефакта, чтобы поэкспериментировать. А вот у дядюшки Вейна он вполне может иметься. Так что надеяться на карту и в этом случае особо не стоит. Опять же, если для нас решат подготовить магическую ловушку, то шанс ее заметить есть лишь при неустанном наблюдении за картой. Но что может значить появившаяся в одном из школьных коридоров искра? Все что угодно. Возможно, кому-то из соучеников просто стало холодно или темно. Встряхнула головой и потерла переносицу. «Да, так и параноиком стать недолго. С картой я разобралась, но спокойнее от этого не стало. Я чувствовала, что все так или иначе должно разрешиться в ближайший день, или вернее в полночь. Невозможно. Прошептала еле слышно. Совпадение я не верила. Ты Яну раз за разом удавалось совершать невозможное. Умный, сильный, отчаянный. Он ненавидел этот мир и уже доказал, что способен на многое. Профессор девять лет не покидал школу. Многие годы занимался научными изысканиями, заманил в ловушку Рика и взрастил в сердце Шейлины ненависть к сыну. Сделал так, что два молодых, толком необученных дракона оказались в его власти. Причем в тот самый миг, когда их старшие, гораздо более сильные и опытные сородичи будут далеко. И все это в преддверии первого рассвета когда границы миров истончаются. Вряд ли все это лишь для того, чтобы отомстить и красиво умереть самому. Таян не похож на самоубийцу. Нет, я не верила в такие совпадения. В этот раз нас долго никто не беспокоил. То ли мы хорошо спрятались, то ли у Таяна изменились планы. Но прошло полдня, прежде чем подал сигнал один из маячков, расположенных на лестнице. Мгновением позже сработал еще один. Явно кто-то решил прогуляться по подземным уровням библиотеки. «Вэйн», – негромко позвала я и легонько потрясла парня за плечо. Тот все еще спал. «Надо уходить», – сигналки сработали. Я боялась, что придется долго его будить, но дракон тут же открыл глаза. А воронка телепорта начала закручиваться, прежде чем он вскочил на ноги. Не размениваясь на вопросы, вэй накинул взглядом секцию библиотеки, давшую нам приют. Затем взял меня за руку, и мы шагнули в телепорт. Миг переноса, и мы очутились в другом месте. Вокруг царил настолько густой и непроницаемый мрак, что на секунду показалось, будто мы не вышли из телепорта, а зависли где-то вне пространства и времени. Но нет, под ногами ощущалась твердь, да и воздух был затхлый. «Где мы?» вцепившись в руку парня, шепотом спросила я. И тут же оглушительно чихнула, еле успев прикрыть рот рукой. Воздух определенно был не только затхлый, но и пыльный. «На чердаке», — сказал он. «Здесь безопасно, я проверил». Над головой начал медленно разгораться светлячок, запущенный Вейном. Вскоре проступили очертания балок, стропил и опорных колонн, груды старой мебели, Все вокруг оказалось покрыто толстым слоем пыли и украшено кружевами паутины. Вполне обычной, не магической. Вон даже пауки есть. «Если нас ищут в подвале, то лучше переместиться как можно дальше и выше», выдохнула я. «А как ты узнал об этом месте? Не похоже, что здесь кто-то бывал в последние годы». «Конструкция Северной башни подразумевала существование этого чердака», пояснил Вейн. «Подразумевала?» «Значит, он здесь никогда не был?» Я отпустила руку парня и медленно обернулась к нему. «То есть мы прыгали угад? «Телепортация — совершенно неведомая для меня магия, притом необычная а драконья. Но про стационарные порталы я немало читала, да и так некоторое разумение было. А что, если бы ты ошибся в расчетах, и мы вывалились в воздухе или врезались в стену, колонну?» Или оказались между этажами, когда голова на чердаке, а ноги где-то там?» Я указала на пол, подразумевая верхний этаж башни. «Нас бы тогда разрезало пополам?» Говорила негромко, пытаясь сдерживать эмоции, но, кажется, получалось плохо. Я все рассчитал. Это была резервная точка, которую держал в голове на крайний случай. Встретившись со мной взглядом, мягко улыбнулся дракон. «Место, где давно никого не было». На этот чердак даже вход замурован. «Прекрасно», – пробормотала я. «Стася». Между бровейшей Вейна пролегла складка. Это просто нервы и усталость. Вздохнув, прикрыла глаза. А еще паранойя. Не люблю того, чего не понимаю, на что не могу никак повлиять, изменить. В последнее время подобного в моей жизни слишком много. Вот и сдали нервы. «Тебе бы тоже поспать». Во взгляде парня отразилась тревога. «А почему мы раньше здесь не спрятались?» — спросила я. «Отсюда не уйти иначе, как телепортом», — пожал плечами парень. «Ну да, глупый вопрос. Пока у Тиана была артефактная карта после пространственного прыжка, сразу приходилось быстро убегать. Отсидеться на забытом чердаке не получилось бы. Но сейчас это и правда хороший вариант». «Извини», — вновь вздохнула я. На миг представила, что окажусь замурованной в стене или что меня перережет пополам, вот и запаниковала. «Стася». Вейн мягко положил руки мне на плечи и чуть наклонился, встречая со мной взглядом. «Построить телепорт можно только в то место, где уже был или хорошо представляешь его. Но все равно есть риск, что в нужной точке окажется стул, кошка или даже человек». «Опять-таки». «Ошибки в расчетах тоже не исключены». Я сосредоточенно кивнула. Звучало логично и жутко одновременно. «Раньше я об этом не думала, но ведь переносясь в библиотеку, мы вполне могли угодить в книжный шкаф или в какого-нибудь слугу, который скрывался там от Тиана. Кажется, во мне просыпался иррациональный страх телепортов». «И что тогда?» – спросила, затаив дыхание. Вокруг точки выхода из телепорта создается поле, которое отбросит в сторону и стул, и кошку, и даже человека. «И стену?» Часть стены, убирая руки с моих плеч, промолвил Вэйн. «Лишь тот материал, который попадет в действие поля. Может, чуть больше. Все зависит от размеров препятствия, прочности, веса». Я окинула взглядом чердак. «Если бы мы врезались в опорную колонну, то сломали бы ее...» и на нас рухнула бы крыша. Никак не могла успокоиться я. В глубине души я понимала, что Вейн принял правильное решение. Да, определенный риск был, но, учитывая способности дракона из рода Ши, минимальный. Вот только полностью признать правоту Вейна и то, что веду себя как паникерша, я не могла. Сма, как же тяжело, когда твой парень самоуверенный гений. Стоп. Я действительно пусть в мыслях. Назвала Вейна своим парнем? Вот же. Краска залила лицо, и я, смутившись, отвернулась. Вот же дура. Истеричная влюбленная дура. Крайне неприятное осознание, которое, впрочем, прочистило мне мозги. На меня словно ушат ледяной воды опрокинули. Вейн и раньше при бегстве никогда не согласовывал точку телепортации. С одной стороны, не до того было, с другой. Эта мысль, вероятно, не приходила ему в голову. И тут дело не только в том, что он привык полагаться лишь на себя, но и в особенностях воспитания и чонрейского менталитета. Вейн – мужчина, дракон и представитель высшей знати. Учитывая то, насколько высокомерно большинство чонрейцев относится к женщинам, надо радоваться, что мое мнение вообще имеет для него значение. Основной риск при телепортации, между тем продолжал говорить дракон, словно не заметив моего состояния, Это ошибиться с точными координатами места. Особенно, если точка находится выше или ниже уровня земли. Но за последний год я не только побывал во всех помещениях замка, но и видел его чертежи. А потому знал конструкцию башни и построил телепорт в точку чердака, где нет колонн. «Зачем?» – спросила я. «Что зачем?» «Ты изучал замок?» «Я ведь изгой». Он нарочито равнодушно пожал плечами. У меня было много свободного времени, так что тайком тренировался в телепортации, а для этого пришлось изучить замок и территорию острова. Для того, чтобы создавать телепорты, нужен немалый опыт и знания. Раньше я об этом не задумывалась. Но Вейн перемещался в пространстве не только быстро, но и точно. Если бы он не знал местность, не тренировался целый год, то не смог бы так. «Выходит, нам повезло», – озвучила я свои мысли. «Иначе нас бы давно поймали». «Что я изгой?» – грустно усмехнулся Вейн. «Да». После праздников все изменится. Он скинул брови в немом вопросе. «Все узнают, что ты явно убийца так что ты больше не будешь изгоем. Для этого праздники еще надо пережить». Продолжать разговор на эту тему никто из нас не захотел, Немного бытовой магии, на чердаке не осталось ни пыли, ни паутины, да и воздух словно наполнила свежесть. Затем мы осмотрели сваленную в кучу мебель. Похоже, раньше она стояла в одной из гостевых спален. Остовы кровати и пара кресел, шкаф, комод, стол и несколько стульев. Все старое, рассохшееся и потрескавшееся. Стоило мне дотронуться до наиболее крепко выглядевшего стула, как тот развалился на несколько деревяшек, которые годились разве что для костра. Конечно, при должном старании можно было попытаться сделать мебель пригодной для использования, но нам это ни к чему. В итоге мы устроились прямо на полу около одной из колонн, подпиравших крышу башни. Неудобно, но заболеть или замерзнуть нам не грозило, а остальное можно было перетерпеть. «Теперь ты отдыхай», — сказал Вейн, когда мы наскоро перекусили. Я подежурю. Спорить не стала. Полдень уже миновал, на ногах я была больше суток. Я легла на бок, поджав колени, а голову положила Вейну на бедро. Парень вздрогнул, но ничего не сказал. Затем опустил руку мне на плечо, и меня словно окутало мягким пуховым одеялом. Стало уютно и тепло. Спасибо. Закрывая глаза, пробормотала я. я. Спи, Сия. Спи. Я почти провалилась в пучину сна, когда вспомнила, что опять не спросила, почему Вейн зовет меня этим именем. «Когда проснусь?» Сладко зевнула. «Обязательно спрошу об этом, когда проснусь».